Глава четвертая. Варя. редка помоги стащить его с меня. Лось такой, ты сколько ему вколола. Он же вырубился сразу». шеплю, пытаясь выбраться из-под парня. «Нормально все, отмахивается подруга. «Не парься». Помогает она приподнять эту тушу. «Давай лучше ляг поближе, я еще пару фоточек сделаю». «Ты уверена, что с ним все в порядке?» Сомнением спрашиваю после того, как основные ракурсы наконец сняты. «А что, понравилось стонать под этим красавчиком?» «Может, я его слишком рано выключила?» Марго пошловато двигает бровями, а я кривлюсь. Признать, что этот крендель и впрямь смог завести меня на полную катушку. Хренушки. Я всего лишь подыграла, потому что мне нужен был качественный материал. Ничего мне не понравилось, просто роль отыграла как надо. «Ага», — усмехается она. «Но вообще, по описанию, он должен быть покрупнее», — задумчиво произносит Рита. Но Кирыч заверил, что средство безвредное, просто выспится как следует. «Ладно, ты закончила?» Близость мужского тела вызывает ненужные реакции во мне, и, естественно, я хочу уже одеться и оказаться как можно дальше от этого придурка. Хотя, конечно, стоит признать, мужик фактурный, и тело, и язык подвешен. Был бы из моего круга, могли бы неплохо оттянуться, а так... Готово, загрузила, лови. Следующие несколько минут гружу результаты нашей постановки в соцсеть. На пару мгновений залипаю на одно из фоток, рассматриваю моего фиктивного мужа и... краснею потому что хоть на фото и запечатлен лишь один короткий миг. Я почему-то фантомно ощущаю и его поцелуи на шее, и наглые ладони, сжимающие грудь. Тряхнув головой, финальным движением отправляю на публикацию. Вот и все, Назад, дороги нет. Ну, вроде все, Выдыхаю. Меня слегка потряхивает, потому что я хоть и твердо решила доказать папаше, что следовать его идиотскому плану не собираюсь, все таки слегка нервничаю. Папочка в припадке гнева способен на многое, И я даже не берусь предсказать, что придумает в ответ на то, что я сделала. «Хорошо», — кивает Рита, — «а то время уже поджимает. Вот-вот твои надзиратели поймут, что ты избежала, так что давай выбираться». «А он?» — неуверенно смотрю на парня, который сладко спит на огромной постели. «А что он?» — закатывает глаза подруга. «Жалеешь, что ли?» «Так вот». Она достает конверт и кладет рядом с ним. «Компенсация достойная. Пора бежать, варюх иначе плохо будет». Киваю, и мы уходим из квартиры, тихо прикрыв за собой дверь. «Да не парься ты», — говорит подруга уже в машине. «Квартира оплачена на двое суток. Парниша это очнется раньше, так что все, как договаривались. А документы в ЗАГСе?» «В реестр все внесли, но уверена, что уже завтра все почистят от твоего папки. А еще найдут этого мужа», — вздыхаю. «И почему-то сейчас мне жаль этого наглеца». «Ведь наверняка ему достанется, когда папочка будет выпытывать детали нашей сделки Мирон «Мирона-то? Он за это бабло получил!» Фыркает Марго. «Успокойся, лучше подумай, что будешь отцу говорить, как только он прознает». «Мирон! Красивое имя, и фамилия у него необычная. Даже жаль, что познакомились мы в таких вот обстоятельствах. Хотя, если этот чувак подрабатывает таким образом, то нам с ним точно не по пути. И надо бы выбросить из головы и его, и все эти поцелуи его». «Надо сосредоточиться на разговоре с отцом. Это правильно». «Правда, что именно сказать родителю, у меня давно заготовлено. С того самого дня, как он заявил, что я, дескать, должна выйти замуж за его партнера. «Ага, папуля, десять раз. За этого жирного борова, который вечно потеет и смотрит на меня, как на кусок мяса». На полдороги нас догоняет тонированный внедорожник. «Смотри-ка, очнулись!» — хохочет Рита, глядя на преследователей. «Что будем делать?» «Тормози». Подруга сворачивает на обочину. Тачка за нами делает то же самое. И тут же из нее выходит один из амбалов моего папочки. Я даже опускаю стекло со своей стороны. «Варвара Игоревна, пройдёмте с нами», требовательно произносит лысый охранник. «Можно поскандалить, потребовать оставить меня в покое, но сейчас оно ни к чему. Результат-то все равно один, меня отправят домой к отцу, а я и так туда собираюсь». «Созвонимся, Ритуль», улыбаюсь подруге и выхожу из машины. «Амбал не отходит от меня ни на шаг. Сыт». «Неудивительно, на полдня потеряли меня из виду». «Скорее всего, папочка уже устроил каждому такую головомойку, что теперь все они дружно ненавидят меня». Всю дорогу старательно игнорирую мрачные взгляды второго охранника. «Похоже, они теперь боятся глаза от меня отвести». «Да, весело парням было видать». «Выходить-то можно?» «Спрашиваю, как только за нами закрываются ворота, и машина тормозит на привычном месте. Или так и отконвоируете за ручку» можно цидит сквозь зубы тот что лысый решив не дразнить его еще больше молча выхожу и иду к дому прикинув сколько времени прошло с момента публикации поднимаюсь на крыльцо я уже не сомневаюсь отец в курсе и как только за мной закрывается дверь он появляется в холле и смотрит так что я убеждаюсь в этом на все сто ну что варвара поговорим басит он делая шаг ко мне